Глава 56. Сыграем? За завтраком Люциан спросил у Кая, «Почему ты доверяешь Хаске?» На рассвете следующего дня он покинул покоя демона, вернувшись к себе, чтобы позже встретиться с ним в гостевой комнате. Яркие утренние лучи согревали темный деревянный пол а через открытые бамбуковые двери проникал прохладный ветер, принося из сада свежие ароматы. Кай был одет в черную безрукавку и такого же цвета штаны, а его ноги были босыми. Он расслабленно сидел на красных подушках перед низким столом и курил трубку. Люцан не мог не обратить внимания на его бледно-серые ступни, на ногти на пальцах, которые были такими же черными, как и на руках. Выдохнув сладковатый дым, Кай ответил. «Если я скажу, что Хаски — обманщик, которому можно верить, ты поймешь?» «Сомневаюсь». Люцан положил кусочек омлета в рот. «Хм. Тогда скажу, что Хаски обманывает не ради того, чтобы доставить неудобства. Он живет уже долго. Иногда ему лучше знать, что делать. Если бы Хаски не позволил Эриасу навестить тебя, Ты бы не провел ночь в моих покоях. Кай небрежно повел плечом. Но ведь Хаски не мог знать, что я... Не недооценивай богов. Кай пригрозил ему курительной трубкой. Когда живешь тысячелетия в одном мире, а потом в другом, волей-неволей приобретаешь дар ясновидения, ведь люди так предсказуемы. Возмутившись, Люциан спросил... «Раз люди так предсказуемы, отчего же никто не поймает владыку демонов?» «Или то, что он стал демоном, отметает факт, что когда-то он был человеком?» Кай моргнул, уставившись на Люциана, а потом хохотнул и ответил. «Резонно. Я позабыл об одной категории людей, действия которых нельзя предсказать». «Это о какой?» «О сумасшедших». Хмыкнул Кай и снова затянулся. Выражения его лица и голос даже не изменились, однако по телу Люцана пронеслась волна мурашек. Но Сяо Гоу не был безумен при жизни. «Кто знает?» Кай беззаботно пожал плечами. «Порой эти люди кажутся более нормальными, чем окружающие, и раскусить их сложно». Если человек кормит бездомных на улице, это вовсе не значит, что позже он их не убьет. Люцен посмотрел на омлет, но есть почему-то расхотелось. Он начинал волноваться из-за того, что слова градоправителя претендовали на истину. «Расслабься». Кай предложил ему курительную трубку. У «Сейчас у тебя время отдыха, так что не думай о плохом». «Нет, спасибо». Люциан подозрительно покосился на Мунштук. После того, как попробовал табак в последний раз, я проспал около пятнадцати часов. «Не переживай. Сегодня ты всю ночь восстанавливал силы, так что эффект будет слабее. И все равно не хочу». «Как знаешь». Отмахнулся Кай. Он мог бы уговорить его, но сейчас пребывал не в том настроении. После завтрака они вдвоем отправились на рынок за одеждой, которую Люцан заказал несколько дней назад. Кай снова использовал алую ленту, чтобы не потеряться. Из-за необходимости привязывать себя к сопровождающему, Люцан лишился всякого желания в будущем выбираться в город. Он каждый раз чувствовал себя не более чем псом, который никогда не гулял без поводка. Казалось, никто из его окружения не верил, что Люцан может постоять за себя. А он, между прочим, как-то стал уважаемым правителем. И явно не из-за того, что находился под чьим-то крылом. Увидев на пороге лавки знатных гостей, торговец тканями отмахнулся от клиента и поспешил им навстречу. — Градоправитель! — с благоговением поприветствовал он, отвесив Каю поясной поклон. — И его гость! — Демон склонился снова, отчего его высокая прическа покачнулась, как неустойчивая башня, а украшения в ней испуганно звякнули. Люцан ответил на приветствие, в то время как Кай проигнорировал его и сразу перешел к делу. «Мы пришли за одеждами, которые заказывали в прошлый раз. Я так и понял. Пройдемте в примерочную». Он развернулся так, что полы его длинного золотого халата мягко зашуршали и направился в смежную комнату, не потрудившись даже оповестить о задержке прибывшего ранее клиента. Люцин не стал задаваться вопросом, откуда взялось пренебрежение к другому покупателю. Ему уже объяснили, что для демонов Фаздома работа лишь и развлечения, которые они могут бросить в любой момент, как и покупателей. Для них было совершенно нормально обслуживать только тех, кто приятен им. Простите, мы ненадолго. Не удержался Люциан от извинений, когда проходил мимо другого клиента. Тот оказался не демоном, даже не заклинателем, а обычным смертным. Ничего. Скромно отозвался молодой мужчина в чистых и дорогих одеждах. Я здесь уже не первый день к такому привык. Люцан улыбнулся уголками губ и поспешил за Каем, который уже скрылся за смежной дверью. Он вошел в небольшое полупустое помещение, выполненное в светлых тонах, и поймал собственное отражение в большом зеркале. Кай расположился на том же стуле в углу, что и в прошлый раз, а лавочник расправил бежевую бамбуковую ширму с цветочным узором, чтобы Люцан мог переодеться. Досели «Да не видел вас домисмертных, смертных без сопровождающих. Раздался голос Люцана из-за ширмы. «У этого человека есть сопровождающий. Но поскольку он здесь давно, то вполне может обходиться и без него». Невозмутимо ответил Кай. «Ты знаешь его?» Люцан высунул голову, чтобы посмотреть на демона. «Да. Он игрушка-нарциссы, демона-лисицы, которых ты уже встречал, когда прибыл в мой замок». Вспомнив трех девушек с пушистыми ушками и хвостами, Люцанки кивнул и снова скрылся за ширмой. Получается, этот человек порабощен? Не совсем. Аздам не порабощает людей, только заставляет отбросить тревоги, заглушить здравый смысл и усилить желание. Человек отключает часть разума и начинает жить, как хочет, а демоны помогают ему в этом и заодно развлекают себя. С какой бы целью путник не прибыл в город? Мало кто способен противостоять влиянию демонов, заговоренной пищей и воде. Поэтому почти все остаются здесь. За девятнадцать с половиной лет я не встретил ни одного человека, кто нашел бы в себе силы отказаться от собственных желаний и закончил дело, ради которого пришел сюда. Голос Люциана прозвучал неуверенно. А ты сам... Травил кого-то из смертных, чтобы обзавестись подопечным. Кайра смеялся. «Мадао опять беспокоится, что я плохо поступаю с другими». Люциан фыркнул. «Не сказать, что демон ошибался. Я просто спросил, чтобы узнать тебя лучше. Ты ведь знаешь меня. Я знаю тебя прошлого. Но нынешний ты отличаешься. Вот как. В хорошую или в плохую сторону». И в хорошую, и в плохую. Темный принц снова хохотнул. Нужно было назвать тебя Суэлан, а не Мадао, потому что ты неплохо выкручиваешься из любой ситуации. Суэлан — скользкие клетки в сливочном соусе, которые тяжело удержать палочками, потому их едят ложкой. Но чтобы ты знал, я никогда не пытался завести питомца смертного. «Покорность навевает на меня скуку». После этих слов Люциан невольно выдохнул. Интересно, если бы Кай сказал, что игрался со смертными не в грошах не ставя, как бы он отреагировал? Испытал отвращение? Осудил? Или подумал, что это нормально, учитывая пренебрежительность и происхождение темного принца? В любом случае, хорошо, что владыка тьмы не опустился до таких развлечений подумал Люций, прежде чем выйти из-за ширмы. Кай, стоявший рядом с ним владелец лавки, сразу обратили взгляды на Люциана, оценивающе осматривая того с головы до пят. Владыка Луны заказал новые клановые одежды из ткани, которая никогда не пачкалась и меняла цвет, узор и размер по воле хозяина. Вышитые поверх плотного материала руны только добавляли прочности, ценности и дороговизны. На нем была облегающая безрукавка с высоким воротом, закрывавшим горло. Темно-серая туника до бедер и двухцветный халат с запахом, поверх которого был повязан украшенный рунами пояс. Такие же темно-серые штаны были заправлены в высокие темные сапоги до колена. Люцану наряд шел. Кай и Лавочник задержали на нем взгляды, несмотря на то, что это одеяние практически не отличалось от того, что владыка Луны носил каждый день. Простите, обратился Люцан к лавочнику, а у вас найдется атласная лента для волос? Конечно! Секунду. Демон встрепенулся и поспешно покинул комнату. Кай посмотрел на Люцана всем своим видом, говоря: Опять ты со своей лентой! Но промолчал. Видимо, понимал, что Люциан не смирится с распущенными волосами и рано или поздно соберет их в хвост. «Вот, думаю, это вам подойдет», — произнес лавочник, вернувшись в комнату с золотой лентой под цвет волос Люциана. Приняв ленту, владыка Луны поблагодарил его. Он повернулся к зеркалу, поднял копну вьющихся волос и собрал их в высокий хвост, крепко перевязав. «Так-то лучше», — решил Люций, глядя на свое отражение. С собранными волосами он был похож на воина куда больше, чем с распущенными. «Ты же до этого носил серебряную ленту», — ответил Кай. «Да, но золотая тоже подходит, верно?» Принц задумчивым видом склонил голову на бок. Хм, да, это тоже подходит». Его слова прозвучали как-то странно и не вызывали доверия, но Люцан не стал обращать на это внимания. «Он просто вредничает», — уверенно подумал он. К тем временем поднялся с места и добавил. «Думаю, мы можем идти». Бросив последний взгляд в зеркало, Люцан кивнул. Он подошел к ширме, забрал старые одежды и убрал их в бездонный мешочек, прикрепленный к широкому поясу. Покинув маленькую комнатку, он потратил еще пять минут на спор с Каем насчет оплаты. Ты заплатил аванс, а я оплачу остаток. Все честно. Демон с улыбкой отодвинул Люцана от прилавка. Я пришел сюда не для того, чтобы садиться тебе на шею. Противился Люцан. Ты уже позволил мне бесплатно жить в замке, так что будь благоразумен. Я благоразумен. А будешь припираться дальше? то лавочник ни гроша не получит. Насмешливая улыбка Кая превратилась в оскал. Он едва ли не сверлил Люцана взглядом, а потом смягчился и добавил. «Если хочешь меня отблагодарить...» Он наклонился ближе к чужому лицу. «Мы обязательно придумаем что-то другое». Люцан отшатнулся. «Я не буду благодарить тебя за это. Вернусь, когда ты уснешь, и оплачу покупку сам». Кай хохотнул. «У тебя не получится. Я никогда не сплю». «Так начни». Люциан насупился. Он не собирался сдаваться. Уж лучше проткнуть себя мечом, чем ходить в должниках у темного принца. Кай внимательно разглядывал упертого заклинателя, о чем-то задумавшись, и в конечном итоге предложил. «Ладно, зайдем с другой стороны. Я хотел прогуляться с тобой в питейный дом». Можешь расплатиться за нас там, и будем в расчете. Люцан нахмурился. Почему ты хочешь пойти именно в питейный дом? Потому что поесть ты ходил с хаски. Значит, нужно попробовать что-то новое. Кая склабился, обнажая свои клыки. Не волнуйся, я не стану тебя спаивать. Люцан промолчал, но все же отступил от прилавка, показывая тем самым, что согласен. «Буду рад повидаться с вами снова», — заявил лавочник после того, как получил золото от городоправителя. Кай ничего не ответил. Сразу развернулся и направился к выходу. В отличие от владыки тьмы, Люцан не остался равнодушным. «Спасибо за помощь». И прежде чем уйти, обратился к смертному, который по-прежнему смирно ждал рядом. «Простите, что из-за нас вы потратили столько времени». «Не переживайте. Как уже сказал, я привык к этому». Мужчина ответил со скромной улыбкой, а после украдкой глянул в сторону Кая, что замер в дверях, и добавил. «Позволите задать вопрос?» Собеседник понизил голос. «Вы ведь тоже человек?» «Частично. Заклинатель, если быть точным». «Заклинатель?» Мужчина вскинул брови и шагнул ближе, тихо спрашивая. «А ваш демон знает?» «Он не мой демон». Не мог не поправить Люциан. «И почему вы спрашиваете?» «Ох, просто моя спутница рассказывала, что местные не любят строить отношения с заклинателями. Они предпочитают смертных. Я обеспокоился, как бы вам не пришлось стуга после того, как все раскроется. Кстати, мое имя Варнан, а ваше?» Мужчина коротко поклонился. Люциан ответил на поклон. «Люциан». И после раздумья уточнил. Варнан, Лисуа?» «Верно! Откуда знаете? Мы уже встречались?» «Нет, я слышал о вас от...» Люцан не знал, как закончить предложение, и посмотрел на Кая в поисках помощи. Темный принц вопросительно изогнул бровь и, словно ничего не заметив, спросил. «Так мы идем в питейный дом или нет?» Люцан выдержал короткую паузу, А потом обернулся к Варнану. Давайте поболтаем в следующий раз. Сейчас мне нужно торопиться. Хорошо, растерянно отозвался мужчина. А, а вы знаете, где меня искать? Люцанс снисходительно улыбнулся. Нет, но я знаю, у кого спросить. Стоило им выйти из лавки, кайхмыкнул. хмыкнул. «Этот кто-то я?» «Да», — без обиняков ответил Люциан. «Ты знаешь свой город как пять пальцев. Думаю, тебе не затруднит сказать, где искать этого смертного». «Зачем?» Невеста просила вернуть его. Варнан отправился сюда за свадебным подарком, чтобы впечатлить родителей возлюбленной и сыскать их благословение. Но пропал. Хм. Выдохнул Кай. «И что?» «Собираешься освободить его от чар Аздама и доставить к невесте?» «Да». Люциан внимательно посмотрел на владыку тьмы. «Это ведь возможно? Избавить человека от чар? «Возможно. Но сначала нужно забрать его у Нарцисса и вывести из Аздама. За барьером чары развеются, вот только... Смертный не захочет уйти, да и демоница вряд ли его отпустит». «Но ты ведь можешь приказать ей». «Могу. Но что я получу взамен?» Ну, началось. Люциан мысленно закатил глаза. «Тебе обязательно всегда торговаться со мной?» «Конечно. Я никогда не упущу способ получить от тебя то, что хочу». «Сколько же у тебя желаний, раз ты так неумолим в заключении сделок?» Люциан закатил глаза уже по-настоящему. «И что же ты хочешь?» Язвительно спросил он. Кай небрежно ответил. «Я еще не придумал, но готов выслушать предложение». «Могу приготовить тебе что-нибудь вкусное». Кай рассмеялся. «Я бы с радостью согласился, но уговорить тебя на готовку можно и без дополнительных ухищрений. Давай что-то поинтереснее. Могу отдать тебе свой божественный кнут. Это ведь ты помог его вытащить из озера, а не я сам справился». Люцан произнес это с такой легкостью, словно обладающее великой силой оружие, ничего для него не значило. «Кнут принадлежит тебе», — сухо бросил Кай. «Вне зависимости от того, как его получили, хозяином он признал тебя. Следующий вариант». Люцан задумался, пытаясь найти самое ценное предложение. К несчастью, такие очевидные вещи, как золото, шелка или артефакты, владыку тьмы не интересовали, Она что-то другое просто не хватило фантазии. «Ладно, не утруждай себя», — отмахнулся Кай, глядя на напряженное выражение чужого лица. «Я сам попрошу то, что мне будет нужно, когда придет время». Люциан покачал головой. «Я не согласен. Зная твои предпочтения...» Ты можешь попросить что-то из ряда вон выходящее. Кая с любопытством прищурился. Это какие же у меня предпочтения? Непотребные. Темный принц фыркнул, но возражать не стал. Давай условимся. Я не стану требовать твою душу или что-то такое, что тебе не понравится и может навредить посторонним. М Люциан уставился на Кая. Его фраза «что-то такое, что тебе не понравится» звучала обнадеживающе. Но какая темному принцу с этого выгода? Люциану не понравится большая часть вещей, которые демон пожелает. Он не мог избавиться от ощущения, что в этом предложении кроется подвох, но поскольку доказательств никаких не было, ответил. Хорошо, я согласен. В таком случае ты поможешь мне высвободить этого человека из объятий демоницы и вывести из аздыма. Нет, я только помогу договориться с демоницей, а выводить будешь сам. Ладно. Люциан пожал плечами. По правде говоря, вывести человека не составит труда, а если он воспротивится, то его всегда можно обездвижить при помощи акупунктурных техник. Питейный дом, в который Кай привел Владыку Луны, выглядел богато. Остановившись в дверях, Люциан окинул взглядом заполненный людьми и демонами большой зал, в котором повсюду были расставлены высокие столы и стулья, имелась длинная стойка для выдачи напитков и уголок для танцующих. Демонический ансамбль на сцене, играя на нескольких инструментах, исполнял веселую песню. Бордовые и коричневые оттенки в интерьере согревали и создавали ощущение уюта, хотя атмосфера безумия все портила. Место было шумным. Голоса периодически разбавлялись звоном ударяющихся друг о друга кружек, смехом, гоготом и топотом ног. Люди толпились, иногда толкались, и все до одного не останавливались. Что-то делали, куда-то и зачем-то шли, кому-то направлялись. «Теперь, зная, что ты демон хаоса, я могу понять, почему тебе комфортно там, где творится невесть что» пробормотал Люцан, не глядя на Кая. Владыка тьмы усмехнулся и, дернув его за алую ленту, потянул за собой. «Идем. За тем столом есть два свободных места». С этими словами он направился к центру зала. Этот круглый стол был самым большим из всех имеющихся и насчитывал тринадцать мест, два из которых пустовали. Именно их и заняли Люциан с Каем. Демоны и парочка ручных смертных играли в башенку из деревянных блоков, где каждый участник по часовой стрелке должен был вытащить одну из дощечек. Выбывал тот, на чем ходе башня разрушалась. Кай заказал для себя и Люциана кувшин хмельного напитка и пряный печеный картофель на закуску, а после обратил взгляд на одного из демонов. «Раз градоправитель и его спутник присоединились к нам за столом, значит, вы готовы сыграть?» — спросил мужчина с черными рогами, как у барана. «Конечно», — ответил Кай за них двоих. Люцан не стал спорить. В деревянной башенке не было ничего предосудительного. Можно и сыграть. «Градоправитель скажет, как нам обращаться к его спутнику» поинтересовался демон с зелеными волосами и нефритовой кожей. «Люциан». «Хорошо, тогда пусть Люциан начинает. Вытягивайте первый блок». Люциан присмотрелся к башенке, выбрал нужную деревяшку и осторожно вытащил из конструкции. К его удивлению, на блоке было написано странное условие. «Выпей залпом стакан крепкого алкоголя, иначе останешься без языка». Люцан с недоумением посмотрел на Кая. Темный принц придвинул к нему порцию рисовой водки. «Прошу». «Что это значит?» — насторожился Люци. Кай беззаботно пояснил. «На каждом блоке написан вопрос или условие, за игнорирование которого следует наказание. Оно реально. Игра в самом деле лишит тебя языка, если ослушаешься. И даже я вряд ли смогу помочь». Ты же видишь, какая мощная темная ци исходит от башенки? С ней лучше не шутить. У Люцана чуть челюсть не отпала. Нельзя было сразу предупредить о нюансах. Могу ли я выйти из игры? Мне не хочется участвовать. Из демонической игры можно выйти, только проиграв. Но если попытаться сделать это намеренно, башня почувствует и убьет тебя. Мадау еще рано умирать, поэтому придется играть. Каймила улыбнулся, словно в сложившейся ситуации не было ничего угрожающего. Люцан не знал, как реагировать на этого демона. Ему хотелось треснуть его за коварные недомолвки. И это он считает весельем? Участвовать в игре, в которой у тебя нет выбора? Люцан скривил губы и опустил взгляд на стакан с рисовой водкой. Он сморщил нос, не желая вливать в себя столь крепкий напиток. «Это всего лишь алкоголь», — успокоил его Кай. «Ты ведь заклинатель, и даже если опьянеешь, протрезвеешь к следующему кругу». Люцан недовольно посмотрел на демона. В его глазах читалась настойчивая просьба заткнуться. Не придумав другого выхода, он взял стакан и залпом осушил его. Когда условие было выполнено, надпись на деревянном блоке исчезла. «Видишь, совсем несложно». Кай следующим вытянул дощечку из башни. «Стоять на стуле до следующего хода, иначе первый человек, посмотревший на тебя, попытается зарезать». Он хмыкнул, переглянулся с Люцианом, а потом снял сапоги и встал на стул. На самом деле подобная угроза была ему не страшна, но Кайт чего-то решил выполнить задание. Видимо, чтобы оказаться выше всех. После заблоки взялись другие участники. Одному из них было велено подарить драгоценность сидящему справа от него. Второму пришлось танцевать с тем, кто сидел напротив. Третьему ⁇ рассказать стыдливый факт о себе. А четвертому ⁇ с душой целовать третьего, да так, чтобы все прочувствовали. В тот момент, когда демон поцеловал демоницу, а она, не отрываясь от его губ, стрельнула глазами в сторону Люциана, он чуть не подавился печеной картошкой, которую только что положил в рот. В целом задания не были жуткими, но все до единого оказались неприличными. Они заставляли вытворять нечто такое, что порядочному человеку не пришлось бы по душе, вынуждали вытаскивать скелеты из шкафов и рушили границы. Но какими бы ни были задания, они звучали гораздо мягче, чем кровавые угрозы за их невыполнение. Игра только началась, а Люциан уже устал. Ему не нравились методы принуждения, от которых некуда было деться, но он покорно терпел. Он вытащил новый блок из качающейся башни и, нахмурившись, озвучил условия. «Назвать имя человека, которым дорожишь сильнее всех, иначе выпитый алкоголь обратится в яд». Люцан задумался. И чье имя я должен назвать, если таких людей как минимум двое? Выпить алкоголь, обратиться в яд? Но мой организм за целый круг уже нейтрализовал рисовую водку. Да и яды мне не страшны. Нет разницы, что я отвечу. Амили. После его слов текст на дощечке исчез. Амили! Раздался голос Кая. «А я думал, сильнее всех ты дорожишь мной. мадау что, вел меня в заблуждение?» Люцан бесстрастно посмотрел на него. «Если на то пошло, ты сам вел себя в заблуждение». «Что? Разве не ты вчера пришел ко мне в покой?» Люцан широко открытыми глазами уставился на несносного демона, который посмел озвучить подобное в публичном месте. «Хочешь сказать, этого не было?» Продолжил Кай свой театр. «Как и завтрака, который мы недавно готовили вместе, и раскуривание курительной трубки. Я ведь тогда даже мунштук не менял. А сколько раз держались за руки, пока ты находился подле меня?» Люцан задохнулся от возмущения, и его зубы скрипнули. Он не находил слов для ответа, хотя в душе уже бил градоправителя палками. Этот демон искажал правду, как хотел. Люци никогда не встречал кого-то, способного столь искусно нести чепуху с серьезным лицом. Теперь я понимаю, почему его друг бог обмана. «О, так значит, городоправитель нашел себе дружка», прозвучал сладкий голос одной из демониц. Кай насмешливо хмыкнул, но, вопреки своей веселой реакции, ответил холодно. нет. «Люциан мой гость». Демоница вскинула брови, но продолжать не стала. Побоялась. Кай спустился со стула и вытянул очередную дощечку. «Назвать заветное желание, иначе оно не сбудется». Хм, Он хмыкнул. «Бессмертный город». Однако никто не понял смысла его слов, потому и реакции со стороны окружающих не последовало. Через какое-то время, когда еще несколько игроков сделали свой ход, Люцан решил спросить. Что значит бессмертный город? Есть у меня одна идея. Отмахнулся Кай, намекая, что сейчас это не имеет значения. Как-нибудь потом поясню. Люцан чуть не вздрогнул. Когда следующий игрок вытащил деревянный блок и башня, покачнувшись, разрушилась, а демон повалился на пол вместе со стулом, словно его толкнули в грудь. «Ирхас! Ты выбываешь! Освободи местечко!» Прелестная черноволосая демоница в откровенном красном платье помахала ему рукой. Какой-то смертный на пару с другим участником начал заново собирать башенку. А выбывший игрок счастливо убежал, не желая задерживаться здесь. Мы ведь не обязаны играть дальше, если начинается новый кон. Обязаны. По условиям игры ты выбываешь, если башня рухнет из-за тебя. Что? Люцан едва ли не подскочил с места. Но ведь мы просидим здесь вечность. Вечность? Ты настолько в себе уверен? Да. В таком случае будет забавно усмехнулся Кай. люциант посмотрел на него, как на умалишенного, и подумал. Вас ни во что нельзя ввязываться. Здесь все может пойти не по плану. И как я только умудрился угодить в эту ситуацию? Все ведь складывалось хорошо. Почему сейчас мы оказались здесь?» Он с подозрением покосился на Кая, который затащил его сюда, отлично зная, что их ждет. Владыка тьмы был беспощаден, но Люцан не думал, что он будет относиться так и к нему. В сердце поселилось разочарование, и оно развеялось так быстро, что Люциан не успел даже прочувствовать. Казалось, возмущение единственное, что сейчас жило в его душе. Игра была невыносимой. Следующий кон начал игрок, который сидел справа от Кая. Дощечка велела несчастному подойти к Люциану и, танцуя за его спиной, обнажиться. Задание это досталось красной демонице с пышными формами, но Люцан не пришел от этого в восторг. Он сидел и смотрел на других участников, глаза которых жадно сверкали, пожирали то, что происходит где-то позади. Его спина так напряглась, что Люцан услышал, как хрустнул позвоночник. Он покосился на Кая, который с преспокойным видом потягивал хмельной напиток и, казалось бы, даже заскучал. Люцан не понимал — Стоит ли вообще злиться на демона за то, что он втянул их в подобную игру? Видно было, что эту ужасную забаву они воспринимали совершенно по-разному. Танец наконец-то завершился, и Люциан краем глаза увидел, как обнаженная демоница садится справа от Кая и начинает лениво одеваться. Он поспешно отвернулся, думая о том, что ничего хуже быть не может. Но тут подошла его очередь снова тянуть дощечку. «Совершить следующие два хода, сидя на коленях игрока справа от тебя, иначе сердце остановится». А? Люциан не верил своим глазам. Он снова перечитал условия и еще несколько раз, затем покрутил деревянный блок в руках и снова прочитал. «Прекрати!» — не вытерпел Кайта, двигаясь от стола. «Садись, я не желаю, чтобы ты умер». Люцан вымученно выдохнул. Да лучше б я умер. Мадао! В этом задании нет ничего предосудительного. Кай указал на демоницу рядом с собой. «Лея, например, танцевала голой. Радуйся, что тебе не досталось то же самое. Радуйся. Чему здесь радоваться, если все задания до одного безумны? Люцан снова скрипнул зубами. Ему сейчас очень хотелось проверить, действительно ли сердце остановится, если он ослушается приказа игры. «Будь благоразумен», — проворчал Кай. Он схватил Люцана за руку и, потянув, буквально усадил его на себя. «В детстве ты наверняка отдыхал на коленях матери». «Но ты не моя мать!» «Для твоего удобства я могу стать кем угодно». Съязвил принца, затем потянулся к столу и ловко вытащил дощечку из башенки. Люциан не удержался от колкости. «Значит, если я попрошу тебя стать праведником, который никогда не проливает кровь, ты станешь?» «Конечно нет», — прыснул Кай. «Но ты сказал кем угодно». «Я не договорил. Кем угодно, пока ты будешь послушным со мной». Лицо Люцана окаменело. «Это вообще можно считать за ответ?» В первой фразе демона... Не было даже намека на продолжение. Спорить он не стал, просто насупился, как птица на заснеженной ветке, и замолчал, стараясь абстрагироваться от холодного тела, прижимающегося к спине, и острого подбородка, нагло лежащего на плече. Сидеть на коленях не то, к чему Люциан стремился по жизни. Если бы его попросили составить список из тысячи вещей, которые хотелось бы попробовать, Даже туда он не вписал бы «хочу посидеть на чьих-то коленях». Роль ребенка ему притила Эта проклятая игра ему претила. Кай наконец-то посмотрел на вытянутую дощечку и озвучил условия. «Поцеловать того, кто сидит напротив». Он разразился хохотом. Однако его развеселило вовсе не задание, а перекосившееся лицо Люциана. В этот момент владыка Луны походил на человека, который увидел свой самый страшный кошмар и умер в ужасе. Кай не стал ждать остановки его сердца и небрежно послал воздушный поцелуй. «Я бы не поступил так неприлично. За кого ты меня принимаешь? Ты бы не поступил так неприлично?» Люцан всем своим видом показывал «не верю». Он не ответил лишь направил все свои силы на то, чтобы совладать с жаждой убийства в отношении деревянной башни. Терпение. Ох, оно было готово вот-вот лопнуть. Он уже не помнил, когда в последний раз так гневался. Казалось, сегодня все звезды сошлись только, чтобы вывести его из равновесия. Когда очередной круг закончился и очередь почти дошла до Люциана, башня рухнула и начался новый кон. Он чуть не заскулил от досады. Он искренне надеялся, что ему выпадет шанс покинуть игру в этом раунде. Но судьба не была к нему так благосклонна. В этот день она его точно ненавидела. Вытащив дощечку, владыка Луны боязно озвучил. Назвать того, кому простишь все, иначе тебе грозит девять лет сплошных неудач. Куда еще больше? Люциан чуть не фыркнул. Он задумался. Кому бы он мог простить все? Родителям, Эриасу, Амили, тому, кого люблю. Выдохнул он, глядя на дощечку. Текст исчез. Фу, как по-человечески! буркнул кто-то из демонов. Кай молча вытянул из башни очередной блок и зачитал. Рассказать человеку напротив секрет полутора годовалой давности который ты от него скрываешь». Он посмотрел на Люцана. «Хорошо». Люциан обернулся на него в ожидании объяснений, но Кай просто убрал дощечку и ход перешел к следующему игроку. «Ты не так понял». Демон улыбнулся в ответ на выжидающий взгляд владыки Луны. «Игра попросила рассказать, но не обозначила сроки. Поэтому я просто согласился, пообещав, что когда-нибудь расскажу». «Разве твоя логика не притянута за уши?» «Видимо, нет. Раз текст на дощечке исчез». Ха. Нужно быть запредельно точным, общаясь с демоном. Иначе он найдет лазейку». У Люцана чуть лицо не сморщилось. «Значит, все это время можно было юлить?» «Что за секрет полуторагодовалой давности?» «Не оставил тему Люцан. Как я могу быть связан с этим, если мы не виделись шесть лет?» Кай лукаво улыбнулся. «Можем заключить сделку, я тебе все-все расскажу». Люциан предсказуемо отвернулся. «Что угодно, только не сделки». Пронеслось у него в голове. Владыка Луны задумался. Этот секрет насторожил его. Единственное, что случилось в то время и изменило его жизнь, была гибель родителей. «Кай связан с их смертью?» Люци почувствовал, как по спине пробежал холодок. Несмотря на то, что других участников башенка заставляла совершать аморальные вещи, кукарекать, кричать непотребства, с которых многие лишь ухмылялись, Люциану было не до веселья. Он мрачнел на глазах, тонул в омуте мыслей и желал как можно быстрее убраться отсюда. Благо... Он уже слез с колен Кая и вернулся на свой стул, иначе совсем бы обезумел. Люциан озвучил «Боги знают, какое по счету задание». Назвать имя того, кто ассоциируется со словом «хаос» или тебя разорвет на мелкие куски. Он устало вздохнул и, недолго думая, выпалил. Кай. Тело пронзило боль, настолько сильное, что он подскочил с места. Уперевшись ладонями в стол, Люцан зажмурился и зарычал. Магия его души всколыхнулась, кинулась на борьбу с проклятием, которое буквально разрывало каждую клеточку на части. Казалось, будто сотни рук вцепились в кожу и тянули, тянули, тянули его тело во все стороны. Будто его бросили в голодную толпу, где все стремились присвоить владыку Луны себе. Кай вскочил на ноги. В его черных глазах вспыхнула жажда убийства. Перчатка исчезла, и когтистые пальцы вцепились в деревянную башню с такой яростью, что всего за одну секунду конструкция обратилась в пыль на глазах у ошалевших демонов. Боль схлынула так же резко, как появилась. Люцан выдохнул так, что весь воздух покинул легкие. Он поднял потемневший взгляд золотых глаз и посмотрел на Кая, столкнувшись с черной бездной равнодушия. Я не мог ошибиться с именем. Боги, эта игра едва не убила меня по собственной прихоти, а тебе все равно. Кай отвернулся, разрывая зрительный контакт. Его руку вновь украсила перчатка, и он скользнул морозным взглядом по присутствующим. «Все свободны», — заявил он. «Игра окончена». «Фух», — протянул красноглазый демон, расслабившись на стуле. Городоправитель сегодня так милосерден. Спасибо ему. А то я тут уже вторые сутки сижу. Думал, что просижу еще столько же. А я почти сутки. Поддержал сосед за столом. Обращайтесь. Равнодушно бросил Кай, после чего развернулся в сторону выхода. Люцен возмущенно посмотрел ему вслед, будто хотел прожечь спину. «Кто вообще притащил эту проклятую башню?» Услышал он краем уха, прежде чем направиться за градоправителем. — Да демоны его знают. У нас тут вещи не весть откуда берутся. — Значит, ты все это время мог закончить игру? — спросил Люцан, когда они вышли на ярко освещенную улицу. За время игры день сменился вечером, и сотни огней осветили аздом. — Конечно, я могу закончить что угодно. Люцан сжал челюсти а его шея напряглась. «Тогда почему ты не сделал это сразу, когда я изъявил желание оставить игру?» — спросил он сквозь зубы. «Зачем заставил нас играть несколько часов?» «Тебе разве не понравилось? По-моему, ты узнал и увидал много нового». Ухмыльнулся Кай. Он говорил так небрежно, что Люцан не удержался и взорвался, чего никогда до доселе не случалось. «Нет!» Как это могло мне понравиться? Меня едва не разорвало на части. Меня вынудили отвечать на личные вопросы, сидеть на коленях и видеть то, чего не должен был. Зачем ты вовлек меня в эту авантюру? Ты что, пытался меня извести? Я как-то сегодня провинился перед тобой. Однако Люцан не произнес последние слова вслух, потому что не доверял своему голосу, который точно бы дрогнул. Чувство, которое он испытывал в этот момент, оказалось неприятным, колющим, сильным. Это была обида. Настолько тяжелая, что даже сердце сжалось под ее натиском. Люциан никогда ни на кого не обижался. Он, в принципе, не чувствовал таких ярких эмоций по вине конкретного человека, но сейчас... Кай прекрасно постарался, чтобы он ощутил себя совершенно другим человеком. Растерявшим смирение. Казалось, демон понял, что переборщил. Сильно. Хотя его лицо не показывало истинных чувств, голос звучал грустно. Мадао! Люцан не желал слушать чужих оправданий, если их, конечно, вообще собирались произнести и сухо перебил. На территории твоего замка есть тренировочное поле или зал? Кай вскинул бровь и неловко рассмеялся. «Хочешь поколотить меня за проказы?» «Да!» — не удержался от мысли Люцан, но вслух сказал только «Нет, хочу потренироваться». «Один? Да!» Кай прищурился, вглядываясь в лицо собеседника. «Пусть Люцан и натянул маску, его глаза сверкали недобро». «Хорошо. Я покажу тренировочный зал, но обещай не задерживаться там допоздна». Мне нужно на совет, поэтому я не смогу проводить тебя до покоев. Понимаю. Холодно отозвался владыка Луны. Что за совет? Божественный. Мы собираем его каждый месяц, обсуждаем проблемы мира живых. Обычно ничего интересного, но если вдруг поднимется тема владыки демонов, то я все тебе передам. Буду признателен. Они направились вверх по улице, ведущей к зеленеющему холму, на котором выселся черный замок с алой крышей. Лента вынуждала их держаться рядом, хотя возникшее между ними напряжение совсем не располагало к близости. Люцан никогда не понимал этого демона, а сейчас и вовсе чувствовал, что тот впервые не рад исходу своей игры. Эта авантюра, как и все остальные, привела Кая к очередной победе, однако не тем путем, на который он рассчитывал. Невзирая на сложившуюся ситуацию, демон не стал извиняться или обсуждать пережитое. Путь до замка они преодолели, беседуя о вещах, не касающихся насущных проблем. Будучи отходчивым человеком, Люцан быстро остыл, пока Кай отвлекал его рассказами об интересных местах, которые стоит посетить ваздами, о диковинках и развлечениях. Низкий бархатный голос нёс его по волнам слов. И Люциан внимал демону, хоть и сомневался, что после пережитого захочет куда-то сунуть нос. За пять дней он успел сделать необходимые выводы об Аздаме и больше не хотел ничего разнюхивать. В замке сладострастия не было внешнего тренировочного поля зато внутри имелся просторный зал с нужной атрибутикой и оружием развешенным по всей стене окон в помещении не было а темный деревянный пол блестел в свете магических фонарей если тебе нужен соперник могу позвать кого то из подручных сказал кай наблюдая как люциан рассматривает клинки нет мне хватит тренировочной марионетки люциан обернулся кстати «Зачем тебе в замке тренировочный зал и груда оружия? Сомневаюсь, что ты занимаешься или пользуешься чем-то из всего этого». Кай самовлюбленно хмыкнул. «Это комплимент моему высокому уровню мастерства? Ну, учитывая уровень твоих способностей, я предполагаю, что даже не умей ты искусно фехтовать или хорошо драться, все равно положил бы целую армию. Потому думай, как знаешь». Буду считать это комплиментом. Ухмыльнулся Кай, а потом все же ответил на вопрос. Про этот тренировочный зал и оружие я могу сказать то же самое, что про кухню. Почему бы не иметь тренировочный зал, если можно его себе позволить? Люцан потер пальцем правый висок. Хорошо, что ты великая сущность, а не простой смертный. Иначе твоя жадность погубила бы многих. Кай рассмеялся. «Я вовсе не жадный. Просто не отказываюсь от того, что дают». Вопросительно приподняв бровь, Люцану уставился на темного принца, который в прошлой жизни был довольно жадным. Если Кай завладевал человеком или предметом, он готов был разрушить его вместо того, чтобы кому-то отдать. Трудно поверить, что, переродившись, он перестал так поступать. «В общем, располагайся» добавил Кай, ходя к двери. «И не задерживайся». После его ухода Люцан около получаса потратил на выбор оружия. Не то, чтобы он не знал, чем сражаться и что использовать для тренировки. Он просто залюбовался всевозможными клинками, ножами, молотами и топорами. Ему показалось, что тренировочный зал заодно выступает и в качестве оружейной, ведь иначе объяснить количество снаряжения не получалось. Люциан остановил выбор на кнуте и мече. И сбросил верхние одежды, оставшись в длинной серой тунике со свободным воротом, из-под которого выглядывала облегающая ткань без рукавки. Он активировал тренировочную марионетку и начал бой. Марионетки обычно состояли из железных доспехов в человеческий рост. Они наполнялись магией и приходили в движение, чтобы противостоять противнику. Заклинатели пытались использовать марионетки и в реальном бою, но заставить их жить удавалось, только находясь рядом. А это было неудобно. В противном случае магия внутри доспехов рассеивалась. Люцан потерял счет времени. Нападая и отбиваясь раз за разом, выплескивая свою силу, он понял, как много негативных эмоций скопилось в его душе. Безумная атмосфера аздыма и общество темного принца повлияли на него больше, чем казалось. Тренировка, как ничто другое, помогала освободиться от скопившейся на душе тяжести, улучшить навыки боя и размяться. Победив марионетку около двух десятков раз, Люцин почувствовал себя свежим и отдохнувшим. Сознание очистилось, нервы восстановились, и казалось, что сейчас он мог стерпеть любую выходку Кая. Оставив марионетку, Люци вернул оружие на место, оделся и покинул зал. Очутившись в кромешной тьме коридоров, он растерялся. С тех пор, как прибыл ваздом, коридоры замка всегда были наполнены светом, а сейчас не горел ни один фонарь. Кай предупреждал не выходить ночью. Но Люциан, вглядываясь в темноту, не уловил опасности. Из-за углов доносились голоса, пение и музыка, что показывало. Замок продолжал жить своей жизнью, и никаких кошмаров в коридорах не было. Люци сам был виноват в том, что не уследил за временем. Но не спать же ему теперь в тренировочном зале. Даже если в коридорах крылось что-то зловещее, Неужели он, обладатель божественного оружия и заклинатель клана Луны, не справится? Может быть, уже хватит всем его недооценивать? Если поспешу, достигну покоев менее чем за 30 секунд. Сомневаюсь, что за это время что-то произойдет. Люциан сделал уверенный шаг вперед. Потом второй, третий, а вот четвертый не успел. Что-то схватило его и резко увлекло в пустоту. Настенные фонари несколько раз мигнули и осветили пустой коридор.